Роза едва заметно ухмылялась, наблюдая эти усилия. Камеру интересовала только семья, дочь и жена, а также видные политики. Людмилочка наклонилась к матери и тихо проговорила: "Мамаша, притушите победный блеск в ваших глазах. Это заметно". Роза не отреагировала на замечание. Она ничего не могла с собой поделать. Она действительно присутствовала на главной победе своей жизни. Быть женой Артемьева это полдела. Жена – величина переменная. Сейчас жена, а через полчаса уже не жена. Но быть вдовой Артемьева – это навсегда. Теперь никто не украдет мужа. Статус, благосостояние – все ее. А по хихишницам только и остается толкаться возле гроба, как голубям, собирать жалкие крохи. И при жизни крошки, и сейчас, считай ничего. Панихида окончилась. К Розе и Людмилочке подошел сам мэр и поцеловал им руку, каждый по очереди. Телевидение отразило этот акт сочувствия и уважения. Гроб перенесли в автобус. Артемьев завещал похоронить себя в родной деревне Заколпье. Предстояло ехать сто километров. Никто из важных гостей не пожелал преодолевать такие расстояния. А похихишницы пожелали, как ни странно. Одна за другой полезли в автобус, оттапыривая зады разных размеров и форм. Роза растерялась, а Людмилочка сказала: "Пусть едут. Автобус полупустой. Перед деревенским неудобно". Постоянка стояла в стороне. Людмилочка подошла к ней. "Может быть, вы хотите проводить папу?" проговорила она. "Папа был бы очень рад, и я тоже". Елена поднялась в автобус. "Папа был бы очень рад". странно сопрягать такие понятия, как радость и смерть. И вместе с тем Елене казалось, что Артемьев ещё здесь, рядом с ней. Он её почувствует, и ей будет спокойнее, не так одиноко и не так холодно. Елена села в ногах и незаметно коснулась гроба коленями. Хранили на высоком месте, под широкой разлапистой сосной. Артемьев сам себе приглядел это место ещё давно, когда был молодым и крепким мужиком. Он сказал тогда, хочу лежать здесь. Все смеялись, казалось, это время никогда не придет, но оно пришло, вот оно. Внизу текла река, за рекой луга и лес в отдалении. А надо всем синее небо и барашки облаков. Равнодушная природа продолжала красою вечную сиять. В природе все равно, кого именно она смывает с лица земли, того или этого, хорошего или плохого, любимого или бесхозного. Ей главное — освободить место для следующего. Гроб опускали деревенские. Могила уходила в песок, никакой влаги. Хорошее место выбрал Артемий. Роза заплакала. Она осознавала, что и её тут положат. Стало себя жалко. Хоть и муж под боком и песок, а всё равно. Жалко расставаться с детьми, с белым светом. И Артемий его тоже жалко. Он был такой живой и грешный и порядочный. при всех своих грехах. У него была крепкая деревенская середина, без городской гнильцы. Полетели комья земли. Похихишницы завыли. Хранили их молодость, страсть, звёздные часы жизни. Каждая была уверена, только ей достались его любовь, крики и шёпоты, жаркое дыхание жизни. Пусть жнята идёт всё нажитое добру, но ведь его с собой не возьмёшь и за собой не понесёшь. Елена не знала, кто эти женщины. Может быть, родственницы, хотя для деревенских они были слишком ухоженны. И похихишницы не понимали, кто это странные молодые